доктор мортимер посмотрел на холмса с выражением профессионального интереса а сэр генри баскервиль с недоумением взглянул на меня своими черными глазами и сказал я немного смыслю в тарифах и тому подобном но мне кажется что мы удалились от пути к объяснению этого письма напротив сэр генри Мы идем по самым горячим следам. Ватсон больше вас знаком с моим методом, но я опасаюсь, что и он не вполне понял значение этой сентенции. Признаюсь, я не понимаю, какое она имеет отношение к письму. А между тем, милый мой Ватсон, между ними существует тесная связь. Одно взято из другого. «Если вам вы, вы, от, должны, ваше, ваш, разум далеко, ценна жизнь держаться, видите ли вы теперь, откуда эти слова взяты?» «Черт возьми, вы правы! Ну, не прелесть ли это?» — воскликнул сэр Генри. «Право! Мистер Холмс, это превосходит все, что я мог вообразить», — произнес доктор Мортимер, смотря с удивлением на моего друга. Я мог бы догадаться, что слова, взятые из газеты, но сказать, из какой, и прибавить, что они взяты из передовой статьи, — это... — Поистине удивительно. Как вы это узнали? — Я полагаю, доктор, что вы отличите череп негра от черепа эскимоса. — Конечно. Но каким образом? — Потому что это моя специальность. Различие бросается в глаза надглазная выпуклость, лицевой угол, изгиб челюсти. Ну, а это моя специальность. И различие также бросается в глаза. На мой взгляд, существует такая же разница между разделенным шпоном шрифтом Боргесом, которым печатаются статьи Таймса, и неряшливым шрифтом дешевой вечерней маленькой газетки, как и между нашим негром и эскимосом. Распознавание шрифтов одно из самых элементарных знаний эксперта по преступлениям, хотя признаю, что однажды, когда я был еще очень молод, я смешал *Lids Mercury* с *Western Morning News*, но передовую статью Таймса очень легко отличить, и эти слова не могли быть взяты ни откуда больше. Так как это сделано вчера, то вероятность говорит за то, что слова вырезаны из вчерашнего номера.